По пути я дважды кормил зимородков, вытаскивая из специально захваченного бедона с водой крошечных рыбок. Один из пестрых зимородков взбунтовался и отказался есть. Остальные легко перенесли утомительное путешествие. Уже в сумерках добрались мы до дороги. Расплатились с носильщиками и сели в автомобиль. В школьное здание в Кумбе я прибыл, когда совсем стемнело. Джон в это время ужинал. Даже бурный восторг, проявленный им при виде зимородков, не мог развеять нахлынувшие на меня грусти. Я понял, что вернулся из последнего своего путешествия. Через десять дней мы должны будем покинуть Африку. В эту ночь я долго не мог уснуть, вспоминая теплые воды озера, удивительный маленький островок, деревню на острове и его симпатичных и счастливых обитателей. Я твердо решил когда-нибудь снова вернуться к этому озеру и чудесно там отдохнуть плавая вместе с рыбами, катаясь на каное и наблюдая за зимородками. Глава 14 Ковчег отправляется в путь. Нелегко найти судно, капитан которого согласился бы принять на борт сотню различных по форме и размерам клеток с живыми птицами, млекопитающими и присмыкающимися. Мы пережили много волнений прежде чем компания Elders and Fives любезно разрешила нам воспользоваться одним из принадлежавших ей пароходов. Когда день отплытия был назначен, выяснилось, что у нас очень мало времени для сборов. Необходимо было приобрести множество вещей, запасти пищу для животных на весь длительный путь, проверить и отремонтировать все клетки, выполнить еще сотню дел. За отдельными предметами и продуктами, например, за обыкновенным картофелем, приходилось посылать слуг на расстоянии до 200 миль. В Кумбе можно было достать только сладкий картофель. То же самое случилось и с кукурузой. При покупке товаров большими партиями гораздо выгоднее приобретать их в районах, где они производятся. Основные же сельскохозяйственные районы Камеруна находятся в возвышенной части страны, на значительном удалении от побережья. Нам нужно было купить 120 яиц, 40 связок бананов на разных стадиях зрелости, 50 поу-поу, сотню апельсинов, 20 ананасов, 4 мешка кукурузы, 2 мешка сладкого и обыкновенного картофеля, 2 мешка бобов и тушу целого вала. Все это следовало купить в различных районах Камеруна и как можно быстрее привести к нам. В случае задержки мы рисковали отправиться в плавание без какой-либо части наших запасов продовольствия. В это напряженное время я вдруг надумал заболеть малярией. В начале болезни я решил, что она вызвана простым переутомлением и около недели преодолевал ее на ногах. Почувствовав себя очень уж скверно, я обратился в местную больницу. Врач выслушал меня, сделал какое-то вливание и приказал немедленно лечь в постель. С большой неохотой вылежал я два дня, чувствуя, как разброд и смятение все сильнее охватывают мою колонию зверей. Джон с трудом успевал кормить своих птиц, проверять мешки с картофелем, и следить, чтобы обезьяны получали пищу вовремя. Мы решили выехать в ночь накануне отплытия, чтобы к рассвету быть уже на берегу и подготовиться к погрузке. В день выезда меня снова навестил врач. Дом наш напоминал в это время базар. Мешки с продовольствием, коробки с яйцами, корзины с фруктами в беспорядке были разбросаны по комнатам. Врач осторожно пробрался через весь этот хаос, измерил мне температуру и приготовился произвести очередной укол. Рассматривая на свет шприц и заполняя его хинином, он поинтересовался, чем вызвано такое оживление в нашем доме. Трясясь в ознобе под одеялом и поглядывая на шприц, и ответил, что завтра вечером мы уезжаем в Англию. «Что вы имеете в виду?» — недоверчиво спросил он. «Мы будем грузиться на пароход. Во вторник в 10.30 мы должны быть уже на борту». «Вы хотите сказать, что при вашем состоянии здоровья...» «Собираетесь выезжать в Тику и садиться завтра на пароход?» — раздраженно спросил врач. В его глазах я, очевидно, выглядел не вполне нормальным человеком. «Но я совсем не так уж болен», — запротестовал я. «Сегодня я чувствую себя хорошо». «Слушайте», — гневно прервал меня врач. «В течение недели у вас была температура 38,4. Вы должны лежать в постели не меньше двух недель. Вы не можете сейчас отправляться в морское путешествие». Но я должен ехать, доктор. У меня нет другого выхода. Если мы не воспользуемся представившимся случаем, мы никогда отсюда не уедем. Мы обязаны сесть на этот проход. Вы не можете ехать. Отправляться в путешествие в вашем состоянии — это безумие. Если у вас повторится приступ лихорадки, когда вы будете на берегу, а в том, что он повторится, я почти уверен, вы или ляжете в госпиталь, или... Или что? Или умрете. Резко закончил он и с профессиональной ловкостью ввел в мое тело содержимое шприца. Как только я снова был в состоянии продолжать разговор, я сказал, «Но мы не можем откладывать поездку. Я должен ехать». «Хорошо, но я снимаю с себя всякую ответственность». Круто повернувшись, он вышел из комнаты. Вечером прибыли грузовики, на которых в первую очередь были расставлены клетки с животными, а затем сложенные мешки с картофелем, кукурузой, бобами, коробки с яйцами и туша вала, предусмотрительно завернутая в мокрые мешки. К моменту выезда из Кумбы я чувствовал себя пьяным. В висках стучала частая барабанная дробь. Я сел в кабину, поместив к себе на колени маленькую шимпанзе-су, завернутую в одеяльце. Колонна тронулась в путь. Это было кошмарное путешествие. Прошли первые дожди сезона. Красная земля превратилась в месиво вязкой глины, в котором грузовик отчаянно буксовал, ударяясь и подскакивая на невидимых камнях. Я слышал громкие, возмущенные крики обезьян из кузова и думал, сколько ценных, теперь же незаменимых экземпляров заболеет, быть может, даже умрет в результате этой мучительной поездки. Я забылся беспокойным, лихорадочным сном и вскоре проснулся, стуча зубами от холода. Остановив машину, Я достал из кузова одеяла и завернулся в них. Через десять минут я истекал потом и вынужден был снова сбросить с себя одеяло. В одном месте прокололась шина у грузовика, в котором сидел Джон. Подойдя ко мне, он поинтересовался моим самочувствием, и мы выпили по чашке чаю из термоса. «Как выдерживают дорогу твоей птицы?» — спросил я. «Не знаю», — хмуро ответил Джон. «Мы испытали страшную тряску». «Я даже боюсь заглядывать в кузов до тех пор, пока мы не приедем в Тико». «У меня такое же настроение. Все равно мы ничего не можем сейчас сделать. Остается только надеяться на благополучный исход». Когда мы добрались до нижних склонов массива Камерун и дорога повернула к берегу моря, начал накрапывать мелкий холодный дождь, от которого покрытый туманом ландшафт сделался еще более темным солнечные лучи начали уже пробиваться сквозь низко нависшие серые тучи, когда мы увидели первые пальмовые плантации. Вскоре внизу под нами открылась большая равнина, окружающая Тико. Это была уже цивилизованная Африка, на которую я смотрел с ужасом. Ровными, унылыми рядами на протяжении многих миль росли банановые деревья. Однообразие этих плантаций производило тягостное впечатление. Сотни тысяч банановых деревьев приносили плоды, которые срывались еще недозрелыми и направлялись на ожидающие в гавани корабли. Кругом видны были только бесконечные банановые листья, мокрые, обвисшие, похожие на большие зеленые простыни. Лишь изредка беленький домик надсмотрщика-европейца, расположенный на какой-нибудь небольшой полянке, нарушал тягостное однообразие. Иногда видели мы и ряды грязных металлических сараев, В которых ютились сборщики бананов. Под непрерывным рассившим дождем наши грузовики медленно продвигались вперед и вскоре остановились около узкоколейной железнодорожной ветки. Маленькие паровозики тащили за собой платформы, заваленные связками бананов. Эти составы пересекали низменную заболоченную береговую полосу и подъезжали к порту, где бананы немедленно грузили на пароход. К большому нашему огорчению — Выяснилось, что мы прибыли за несколько часов до начала погрузки животных на пароход. Мы решили пока оставить клетки на машинах нераспакованными, по крайней мере, это давало хоть некоторое укрытие от дождя. В это время солнце прорвало завесу облаков, и дождь окончательно прекратился. Пришлось все же снимать клетки с машин и укрывать их в тени рядом с железнодорожной колеей. Попутно мы проверили состояние всех наших животных, после чего я обменялся с Джоном, Результатами произведенного осмотра. «Я потерял двух нектарниц. К счастью, не самых ценных. Думаю, что они испугались тряски в пути и начали метаться по клетке. Все остальные птицы как будто целы. Но я мечтаю скорее оказаться на проходе, накормить и напоить их. Как твои зверюшки?» Один глупый дрил основательно поранил себе руку. Вероятно, он просунул ее через решетку, а в это время машина подскочила на ухабе и его стукнуло по руке другой клеткой. Но это быстро заживет. Других потерь у меня, кажется, нет. Ангвантиба в порядке, но они очень устали от дороги. После томительного ожидания, самое тяжелое заключалось в том, что мы не имели возможности вовремя накормить и почистить животных, подошел состав с пустыми платформами. И нам разрешили грузить клетки на платформы. Не успели мы закончить погрузку, как снова начался дождь. Но это был уже не прежний мелкий дождик, а настоящий тропический ливень. Мы находились на открытом месте. Через несколько секунд потоки воды побежали по стенкам клеток, а люди выглядели так, словно их только что вытащили из моря. Состав медленно двигался вперед, приближаясь к пароходу. Когда мы добрались до него, началась быстрая погрузка. Я снова трясся в лихорадке и чувствовал себя отвратительно. Вспомнив предостережение врача, Я спустился в каюту, переоделся в сухую одежду и пошел искать старшего буфетчика. Выпив у него стакан крепчайшего виски, я почувствовал, как блаженное тепло разливается у меня по всему телу. Проглотив полученные накануне от врача таблетки, я снова поднялся на палубу. Клетки и их обитатели были совершенно мокрыми. Пришлось срочно заменять сырую подстилку и чистить клетки. Затем я посыпал обезьян сухими опилками, чтобы таким образом немного подсушить их мех. Накормив обезьян хлебом и фруктами, я дал им потом горячего молока, так как бедные животные дрожали от холода. Я знал, что если до наступления темноты они не обсохнут, многие из них рискуют заболеть пневмонией. После обезьян я накормил и напоил ангвантиба, которые, к счастью, меньше пострадали от дождя, так как были накрыты другими клетками. К этому времени благотворное действие виски прекратилось, и я стал чувствовать себя все хуже и хуже. Палуба качалась и убегала у меня из-под ног. Голова казалась огромной, как тыква, и грозила в любой момент расколоться от острой пронизывающей боли. Впервые я начал всерьез опасаться за будущее. Я не мог лечь в госпиталь и оставить Джона одного в этом трудном и долгом путешествии, где нам и двоим работа было по горлу. Я с трудом приполз в каюту и свалился на койку. Джон спустился ко мне, чтобы сообщить, что он более или менее благополучно разместил птиц и через полчасика сумеет помочь мне управиться с моими животными. Но я уже забылся глубоким и крепким сном. Проснулся я совершенно другим человеком. На палубу я вышел, чувствуя еще некоторую слабость, но в твердой уверенности, что смерть мне уже не угрожает. Я накормил зверей. Завесил одеялами клетки обезьян и ангвантиба и дал Су бутылку с ее вечерней порцией молока. Она весело закричала, увидев мое приближение с бутылкой в руках. Дождь и холод не нанесли ей никакого вреда. Наконец, все необходимое было сделано, и я впервые за последние два дня облегченно вздохнул. Облокотившись на перила палубы, я посмотрел в сторону банановых рощ и мангровых болот. Дождь непрерывно барабанил по парусиновому тенту над моей головой. Закончив свои дела, Джон присоединился ко мне. Мы молча курили, вглядываясь в дождь и сгущавшуюся темноту вечера. «Вряд ли люди представляют себе все трудности, связанные с коллекционированием животных», задумчиво проговорил Джон, оглянувшись на темную массу клеток на палубе. «Они просто не в состоянии все это понять. Возьми один только сегодняшний день». Мы очень легко могли потерять всех своих животных из-за этого проклятого дождя. Но никому из посетителей зоопарков такие мысли и в голову не приходят. Ну, трудно от них и требовать этого. Им кажется, что коллекционерам так же легко удается собирать зверей, как в свое время это удавалось Ною. «Ной!» — с презрением возразил Джон. «Если бы у Ноя была хоть пятая часть того количества зверей, какое ему приписывают, его ковчег пошел бы ко дну». А сколько птиц и млекопитающих нам все же удалось поймать за время нашего пребывания в Камеруне? Если бы Ной ограничился даже находящимися на этом проходе видами животных, его ковчег тоже оказался бы перегруженным. Мне кажется, зевнув, продолжал Джон, что наш ковчег тоже основательно перегружен всем этим. И он махнул рукой в сторону сотни клеток с животными и птицами. Я пошел спать, поскольку мы отплываем около полуночи. Я тоже сейчас спущусь». Джон направился в каюту. Я остался на палубе и продолжал смотреть в сторону берега, скрывшегося в наступившей темноте. Скоро я заметил вспыхнувший маленький огонек, ярко светившийся во мраке. Неожиданно послышались мягкие ритмичные удары барабана, сиплые голоса сборщиков бананов. Огонек колыхался и мерцал, отделенный от меня движущейся завесой дождевых струй. Мягко звучали голоса, напевая песню столь же старую, как и огромные тропические леса. Это была простая, безыскусственная песня, тихая и ласковая. Такие песни должно быть пел в свое время языческий бог Пан. Наблюдая за искрящимся между деревьями огоньком, слушая мерный стук барабана и нестройный, но приятный хор, я знал, что еще вернусь в Африку, что меня всегда будет преследовать, и тревожить ее таинственное очарование. Заключение Возвращение домой отнюдь не является самой легкой частью поездки за животными. Мы провели 14 дней в тяжелой, изнурительной работе и были вознаграждены тем, что потеряли за все время только два экспоната. Одну птицу, которая заболела еще до нашей посадки на проход, и смерть, которая не была для нас большой неожиданностью, и одного мангуста, который выскользнул из клетки, вылез на край палубы, и прежде чем я успел до него добежать, непонятно из каких соображений прыгнул за борт. Я слышал разговор о том, что если дать немного денег кому-либо из членов экипажа парохода, можно спокойно отдыхать до самого приезда к месту назначения. Но если даже на минуту допустить, что в команде парохода найдется достаточно свободный человек, Доверить ему уход за редкими ценными животными все равно нельзя, так как он просто не умеет с ними обращаться. Нет, все это отнюдь не так просто. Коллекционер должен вставать на рассвете, чтобы вовремя накормить животных. И с этого момента в течение дня он не имеет свободной минуты. Много хлопот доставило мне во время путешествия Су. В кумбе она целыми днями валялась в моей постели, не испытывая недостатка ни в солнце, ни в свежем воздухе. На проходе я не хотел держать ее все время в тесной клетке, но я боялся выпускать ее без присмотра на палубу, помня о судьбе упавшего за борт мангуста. Я обсудил этот вопрос со старшим буфетчиком. Немного подумав, он удалился и через несколько минут вернулся с большим детским манежем в руках. Какая-то дама, путешествуя вместе с ребенком, оставила этот манеж на пароходе. Я от души благословлял эту незнакомую мне благодетельницу. Манеж был установлен на палубе в укрытом от солнечных лучей месте. На пол я подстелил одеяло, а затем перенес в манеж маленькую обезьянку. Су нашла это сооружение очень интересным. Несколько дней спустя она уже вставала на ноги, ухватившись руками за верхнюю перекладину манежа. При первом же движении судна она, не удерживаясь в стоячем положении, падала на живот. Но все же Су чувствовала себя победительницей, так как несколько секунд оставалась на ногах. В стенке манежа Су нашла новое развлечение, несколько рядов скользящих по проволоке разноцветных шариков. Су проводила целые часы, катая шарики по проволоке или старательно их облизывая. Матросы, конечно, были в восторге от обезьянки и часто в свободное время подходили к манежу поговорить с ней или почесать ей брюшко. Забавно было смотреть на рослых, здоровых парней, в которых трудно было предположить и следы сентиментальности, склонившихся над манежем и нежно беседующих с маленькой шимпанзе, которая удобно расположилась на мягких одеялах и невозмутимо сосала в это время палец. В тот день, когда Су со страхом, хватаясь за стенки манежа, сделала самостоятельно первые три шага, несколько матросов, присутствовавших на палубе в этот исторический момент, взволнованно бросились ко мне, и сообщили эту новость с такой радостью, словно речь шла об их собственном любимом ребенке. Я убежден, что если бы это потребовалось, матросы с собственными руками охотно шили бы Су одежду. Другим животным также уделялось достаточное внимание. Если одна из обезьян, простудившись, начинала кашлять, весть об этом мгновенно распространялась среди членов команды, и вскоре многие приносили мне сахар и различные лакомства для больного животного. Повар и его дежурные помощники всегда оставляли вкусные вещи для своих любимцев, первым среди которых, конечно, был Джордж. Он принимал все эти дары как должное и, сидя в своей клетке с невозмутимым выражением на лице, снисходительно позволял угощать себя сквозь прутья и решетки. Лишь однажды во время путешествия Джордж нарушил правила приличия. Спаркс, радист прохода, был одним из наиболее преданных друзей Джорджа. Он часто приходил беседовать с шимпанзе, и чтобы лучше разглядеть его в полумраке клетки, надевал большие очки в тяжелой роговой оправе. Эти очки заинтересовали Джорджа, пожелавшего ближе познакомиться с загадочным предметом. Однажды Спаркс слишком близко нагнулся к клетке. Мгновение, и Джордж, очутившись рядом с ним, схватил желанный предмет и отскочил в глубину клетки. С большим трудом отобрал я эти очки у Джорджа. Обошелся он с очками, однако настолько осторожно, что я вернул их владельцу невредимыми. Первое время погода нам благоприятствовала. Прохладно и ясно было на всем пути до бескайского залива. Но здесь нас встретили свинцово-серые хмурые волны. Холодный противный дождь предупредил нас, что мы приближаемся к берегам Англии. С нашей точки зрения, последние дни путешествия оказались самыми трудными. Температура значительно снизилась, Резкий пронзительный ветер рвался между клетками, заставляя бедных животных дрожать от холода. Если бы какая-либо обезьяна сейчас простудилась, нам вряд ли удалось бы ее спасти. Мы закрыли клетки одеялами и брезентом. Утром и вечером обезьяны получали горячее молоко. Пароход обогнул в темноте юго-западную оконечность Англии. Маяк дружески подмигивал нам, когда мы производили ночное кормление животных. Пароход вошел в Ирландское море. Когда же в одно сырое-серое утро мы увидели позолоченных птиц на крыше здания Юнилевера, то поняли, что прибыли в Ливерпуль. Путешествие со всеми его хлопотами и заботами окончилось. Мы предвкушали близкую теперь радость увидеть наконец наших пленников не в тесных клетках, а на просторных площадках и в хороших помещениях. Выгрузка животных с прохода всегда связана с некоторыми трудностями. Однако вскоре все клетки были благополучно спущены на берег, и мы начали грузить их в прибывшие из зоопарков машины. Ангвантиба, с деловым видом прогуливавшиеся по прикладинам своих клеток, предназначались лондонскому зоопарку. Джордж, ухмылявшийся за решеткой своей клетки, и Су, занимавшийся гимнастикой, несмотря на царившие и шум, вместе с дрилами, черноногими мангустами и многими птицами, должны были отправиться в Девон. В зоопарк Пейнтон гвиноны направлялись в новый обезьяний питомник в Честерском зоопарке. Остальных животных мы отправляли в Манчестер и Бристоль. Ну вот и последняя клетка установлена в машине. Грузовики трогаются в путь, увозя животных навстречу новому этапу в их жизни. А мы начинаем уже думать о подготовке нового путешествия.